Глава 15 Лиам. Несколькими часами ранее. «Конвоиры готовы к перевозке», — сказал Питер. Питер был одним из многих небожителей, поднявшихся по рангу после взрыва. Винсент высоко о нем отзывался. Он и несколько новичков принимали в наших делах самое активное участие. Он даже давал советы, когда это было необходимо, что особенно нравилось Винсенту. «Во времена правления моего отца только члены совета или высокопоставленные чиновники могли высказывать свое мнение начальству». Я повернулся, кивнул ему и отошел от большого окна. Питер и еще трое мужчин стояли по стойке смирно, заложив руки за спину и глядя перед собой. Все казалось нормальным, но я чувствовал, что в Питере и некоторых других небожителях было нечто неправильное. Я не мог точно определить причину своего беспокойства и предпочел думать, что виной всему было мое многолетнее одиночество. У каждого из них был большой потенциал, и это могло пригодиться, если дело шло к войне. Вы свободны сказал я. Они кивнули и вышли из комнаты. Я бросил последний взгляд на туман, окутывающий горы. Арариэль был великолепен, но ничто не могло сравниться с Раширимом. Эти горы, хотя и красивые, по сравнению с горами Раширима были малы и невзрачны. Всё, чего я хотел — как можно скорее покончить с этим и вернуться домой. Чем дольше я оставался здесь, тем сильнее становились проклятые головные боли. Кроме того, я не спал и не планировал этого делать. Усталость тоже давала о себе знать. Я оценил все способы, которые смертные и небожители использовали для сжигания лишней энергии. Логан показал мне спортзал, и именно там я проводил большую часть времени. Работая над своим телом, я пытался понять, чего добиваются эти существа и каков будет их следующий шаг. Это не давало мне уснуть, но еще больше меня мучил страх. Я не боялся самих игморутенов, но боялся того, что произойдет, если я усну. Мне нужно было справиться с этой проблемой как можно скорее, чтобы я мог уйти. Я отвернулся от окна, услышав, как в комнату вошел Логан. Следом за ним вошли Винсент и Невера. Они были вооружены с ног до головы и одеты в новое защитное обмундирование. Может, я и был огнеупорным, но для них огонь представлял серьезную опасность. Каковы гарантии, что только она владеет такой силой? Мы постарались принять все меры предосторожности, чтобы перевести ее, и я считал своим долгом обеспечить безопасность моих соратников. «Мы готовы», — сказал Логан. Я кивнул и вышел из комнаты. Все трое последовали за мной. Мы прошли половину коридора, прежде чем Винсент решил нарушить тишину. «Ты был к ней слишком добр». Он встал слева от меня, а Логан и Невера заняли место справа. По их напряженным лицам я понял, что они обсуждали эту тему и раньше. Мы с Винсентом всегда придерживались высоких стандартов относительно друг друга. Наша дружба началась на Рашериме еще до моего правления. Он не стеснялся задавать мне прямые вопросы. Большую часть времени он мне нравился, но были моменты, когда он ужасно меня раздражал. Неужели? Разве ее мало пытали? А одежда и еда, которую ты ей передавал, зачем? После того, что сделали она и ей подобное, «Ей следовало бы умереть с голоду», — сказал он, и мускул на его челюсти дернулся. Его гнев и ненависть назревали веками. «Я сразу понял, что это не сработает. В них нет доброты. У Ниры все остальные боги нас этому научили. Она чудовище!» Несколько небожителей поклонились, когда мы проходили мимо, — и я поморщился. Я ненавидел это. Логан, Винсент и Неверра направились к лифту, но остановились, когда я покачал головой. Временами мне плохо удавалось контролировать свои силы, но я не хотел, чтобы они знали об этом. Я направился к лестнице, и мы спустились в фойе, просторное помещение, ведущее к передней части здания. «Да, вы правы, но я чувствую, что в ней есть нечто большее. Нечто большее, чем ненависть и тяга к разрушению. Я пытался до этого докопаться. Кроме того, я не могу допрашивать высохший от голода скелет. Да, но мы не должны забывать, что она убила почти весь совет смертных, а те, кому удалось выжить, покрыты ожогами». Кроме того, именно по ее вине с нами нет Зикеля. Я остановился и повернулся к Винсенту. Как я могу об этом забыть? Разве меня там не было? Я мог остановить ее, если бы отреагировал всего на мгновение быстрее. А как же Зикель? Винсент! Зикеля больше нет, а ты ведешь себя так, будто вернулся сюда против своей воли. Он беспокоился о тебе так же, как и все мы, а ты, кажется, совсем по нему не горюешь. Я закрыл глаза. Пульсация в моей голове десятикратно усилилась». Несколько небожителей низшего ранга поспешили разойтись в стороны, заметив нарастающее вокруг нас силовое поле. Электрические лампы замерцали. «Горюю? По-твоему, у меня есть время горевать? Я рад, что тебе доступна такая роскошь. Да, Зикиэль умер, как и многие другие. А сейчас мы снова на грани войны». «Война невозможна без жертв. Или ты об этом забыл?» Глаза Винсента прищурились. «Я сделал все, что было необходимо. Разве нет?» «Ты оставил меня за главного. Я знаю, что Логан этого не скажет, потому что он не хочет ранить твои чувства. Эй, полегче!» — прервал его Логан, подходя ближе и поднимая руку но ты теперь стал другим, холодным. Лиам, тебя не было много веков, я это понимаю. Ты многое потерял, но и мы тоже. Ты провел все это время на руинах Раширима, вдали от Совета. Имаджин сказала нам, что все ее попытки связаться с тобой были безуспешны. Ты уже не тот человек, который спас меня от этой жалкой богини Несмеры. Ты уже не тот человек, который смеялся, шутил и выпивал с нами. Как с братьями, как с равными. Ты уже не тот человек, который основал сообщество Лиги задолго до войны. Что случилось с человеком, который мечтал создать мир, в котором с небожителями обращаются как с равными, а не с безмозглыми марионетками, созданными богами. «Ты переходишь границы». Я шагнул вперед, вторгаясь в его пространство. В коридоре погасло несколько ламп, и я услышал, как невера выводит оставшихся небожителей. «Кто-то должен это сказать», — возразил он. «Мы братья?» «Мы семья или просто расходный материал для тебя?» «Ты так боялся, что станешь таким же бесчувственным, как твой отец!» «Ну так посмотри на себя сейчас!» «Я больше не вижу Самкеэля. Я вижу только у Нира. Ты ничем не лучше его!» «Я?» «Комната затряслась, и я знал, что скоро не смогу сдерживать свои эмоции и гнев» я не хочу быть судьей и палачом как он кто-то должен принимать точные и верные решения и это буду я я оставил тебя за главного так и есть ты хотел править это всегда было твоей целью но что я вижу в итоге половина мира в смятении совет смертных вас не уважает а твари из легенд «Терроризируют ануну Они разрушают наши дома, убивают наших людей, а вы понятия не имеете, как их остановить!» Логан встал между нами, положив одну руку на грудь Винсента, а другую на мою, разводя нас подальше друг от друга. Винсент отвел от меня взгляд. Таким образом он показывал мне покорность, Я не раз был свидетелем этой тактики. Мы стараемся. Старайтесь лучше! Он был прав. Я был холоден, черств и лишен эмоций. Проблема заключалась в том, что я не знал, как это исправить. Я отстранился от руки Логана, повернулся и направился к дверям. «Логан, ты сопроводишь пленницу в Серебряный город». Неверный Винсент, вы со мной. Это не обсуждается». Мы молча зашли в гараж. Несколько небожителей упаковывали боеприпасы и обмундирование. Эти предосторожности касались не Дианы, а ее соратников, которых она отказывалась называть. Кто-то имел над ней власть, достаточно сильную для того, чтобы она не сломалась под пытками». Я бы мог восхититься такой преданностью, если бы она исходила от иного существа. «Сэр», — сказал молодой небожитель, открывая дверцу ближайшего автомобиля. Я ненавидел и это. В юности я, возможно, наслаждался вниманием и преклонением, но с годами понял, что они приходят вместе с кровью и смертью. Сжав зубы, я забрался на заднее сиденье роскошного бронированного автомобиля. Здесь было целых два ряда мест, что казалось излишним, и я сел у окна. Я повернул голову как раз в тот момент, когда Логан и Неверра прощались. Она проводила его долгим взглядом и села в машину рядом со мной. Логан снабдил меня большим количеством видеороликов о мире смертных, так что теперь я, по крайней мере, знал, как называются эти механические ящики. Я наблюдал за тем, как Винсент садится в первую машину вместе с несколькими небожителями, которые буквально сияли в его присутствии. Он был прав. Он руководил ими, пока меня не было, и мне нужно было это уважать. Я с радостью верну ему власть, как только все закончится. Было заметно, что он все еще расстроен. Разве можно его за это винить? Я вернулся и отнял его место, которое он так любил. Он, вероятно, ненавидел меня, но никто не мог ненавидеть меня больше, чем я сам. Шесть машин должны были поехать со мной в Хайль а после отправиться в Серебряный город. Кроме того, с нами ехали четыре грузовика, в которых мы перевозили Игморрутен. Впереди нас ждала встреча с новым послом Эконуса — Элайджей. Он встал во главе региона, поскольку его предшественник погиб во время пожара. Я не мог позволить Диане оставаться здесь в моё отсутствие» с большой вероятностью в ближайшее время за ней могли прийти. Прошло две недели после случившегося, и с каждым часом я все больше хотел исчезнуть. Всё это время я не спал, но знал, что в какой-то момент тело возьмет надо мной вверх. Рано или поздно ночные кошмары захлестнут меня, и меньше всего я хотел, чтобы в это время... Кто-то был рядом. Я не хотел, чтобы они увидели пустую оболочку человека, в которую я превратился. Независимо от моих поступков и принятых решений, я чувствовал себя одиноким изгоем. Всю жизнь мне говорили, кто я, что я, как мне себя вести и как править. Но кем я был на самом деле — Этого я не знал. В юности я избегал советов и нравоучений, в то время как мой отец настаивал на том, чтобы я учился на чужом опыте. Я пытался заглушить голоса своих демонов с помощью мужчин, женщин, алкоголя и тренировок, заставляя себя быть быстрее и сильнее. Я стремился быть тем, кем он мог бы гордиться — стремился быть достойным любви, которую мне дарили окружающие. Некоторое время у меня получалось. Но в конце концов это привело только к большим проблемам. Набирая людей в Лигу, я переманивал к себе генералов других богов, потому что до тех пор я сам не имел никакого окружения. Это было эгоистично, знаю. У меня не было братьев и сестер. Моя мать умерла, когда я был маленьким, а мой отец заботился только о том, что однажды я взойду на престол. Король должен уметь любить, а любовь не может быть эгоистичной или жестокой. Я не был уверен, что знаю, как любить. Я был по-настоящему честен только с самим собой. Я знал, что такое долг и честь. Я умел драться и убивать, но не любить. Как король богов, мой отец любил своих подданных, и я был свидетелем его бесконечной любви к моей матери. Его любовь выстояла перед всеми препятствиями и даже пережила ее смерть. Логан и Неверра были вместе на протяжении веков, Они никогда не уставали друг от друга и никогда не искали кого-то вне своих отношений. Они были настоящими, родственными душами, если такие вообще существуют. И я им завидовал. Я никогда никому так не относился. Я спал со многими, но никого не любил. Даже Имаджин, хотя она так об этом мечтала, Винсент был прав. Я стал холодным. Или, возможно, я всегда таким был. Зикель погиб, и я не горевал по нему. Я не пролил ни одной слезы, несмотря на то, что он часть Лиги. Зикель был со мной с самого начала и принадлежал к тем немногим избранным, которых я называл друзьями. Винсент называл Диану монстром. Но я знал, что этот титул принадлежит и мне тоже. Невера откашлялась, когда машина повернула, проезжая по горному спуску. Я осознал, что за все это время не проронил ни слова. «Не вини его. Они скучали по тебе. Даже Винсент, хоть он и ведет себя как полный придурок, Она хихикнула, прежде чем улыбнуться. «Я тоже по тебе скучала». Я глубоко вздохнул, вытягивая уставшие ноги. Все только это и говорят. «Что ж, приятно слышать такое от друзей». Я не ответил, только кивнул. «Послушай, я не знаю, что произошло, когда пал Раширим. Но знаю, что ты потерял больше, чем мы». И мне искренне жаль. Ты много сделал для нас, Лиам. Создав Лигу, ты подарил нам жизнь, которой мы можем гордиться. Ты спас столько людей во время войны и дал нам все необходимое для восстановления Ануны, прежде чем уйти. Мы помним о том, что ты сделал, и о жертвах, на которые тебе пришлось пойти». Я смотрел в окно, наблюдая за петляющей дорогой, заснеженными горными вершинами и деревьями. «Ты очень добра, Невера. Несмотря на все испытания, тебе всегда удавалось сохранить это качество. С этим мне повезло. Так я и охмурила Логана. Я посмотрел на нее, пытаясь изобразить хоть какую-то эмоцию». Разве это не я вас свел? Она игриво улыбнулась, толкнув меня ногой. Высокий хвост на ее голове слегка покачнулся. Ничего подобного. Хотя, возможно, ты и прав. Я скучаю по тем дням на расшириме. Все наши праздники и посиделки, на которых мы болтали чепуху о богах, они всегда были такими обеспокоенными, а мы не воспринимали это всерьез. Ее глаза остекленели, и она разгладила складку на рукаве своего боевого костюма. «Я скучаю по Кэмерону, хотя временами он страшно меня бесил. Скучаю по тому, как Савье вечно его поправлял. Я скучаю по спорам с Имаджин и по сумасшедшим танцам, когда она оборачивалась вокруг тебя, как голодная змея». «Ты ведь можешь их навестить!» Она пожала плечами. «Знаю. Логан иногда с ними видится, а я не могу. Все изменилось после войны богов. Боюсь, если я увижу их снова, то осознаю, что все счастливые моменты — просто часть прошлого. Теперь все совсем по-другому». «Так и есть». Между нами снова повисла тишина. Мы подъехали к концу горного хребта, и дорога постепенно расширялась. В поле зрения появились дома, магазины и смертные, идущие по своим делам. Затем мы свернули на шоссе. Она почти сбежала. Невера подпрыгнула, не ожидая, что я нарушу молчание. «Что?» Если бы я опоздал хотя бы на секунду, я бы ее не догнал. Я недостоин быть чем-либо лидером, невера. Ее взгляд смягчился. Лиам, мы прыгнули выше головы. И тьма, и огонь подчиняются ее воле, что делает ее чрезвычайно опасной, даже смертельной. Хуже всего то, что она кажется еще не полностью раскрыла свой потенциал. «Цепи с трудом ее сдерживают. Ты была тому свидетельницей. Она отказалась сказать мне, кто был с ней или кто ее создал, даже под пытками. Интуиция подсказывает мне, что мы видим только вершину этого айсберга». Она кивнула и задумчиво произнесла. «Мы проверили биографические данные, но на имя Дианы Мартинес нет никакой информации». Ни записи, ни документов, ничего. С точки зрения закона, ее просто не существует. Вероятно, это означает, что ее покрывает кто-то очень властный. А реликвия, которую они ищут? Она потянулась, почесав бровь. Они забрали папки, несколько свитков и древних книг, но в них нет ничего важного. Это тексты, описывающие историю Раширима, ничего больше. Я наклонился вперед, глядя перед собой. Вы все должны осознать, насколько серьезна эта ситуация. Сейчас мы имеем дело не с обычными игморутанами, и мы к этому не готовы. Это не твари из легенд. Если они могут перемещаться по своей воле, как она... Значит, они эволюционировали, и у нас большие проблемы. Они убили одного из Лиги, сознательно и добровольно напали на наших людей. А значит, мы движемся к новой войне. Она сглотнула, на ее лице отразился страх. «Как ты поступишь, если она не захочет говорить? Используешь клинок забвения?» Забвение было еще одной темой, которую мы редко обсуждали. Я рассеянно коснулся серебряного кольца с черным контуром, надетого на мой безымянный палец. Это было оружие, которое я создал, взойдя на трон. Только Лига и мой отец знали о нем и до последнего держали это в секрете от других богов. Это был обсидиановый клинок из самых темных глубин наших легенд. Я создал его из ненависти, опустошения и горя, эмоций, которые Бог никогда не должен испытывать. Клинок делал то, что не могло сделать ни одно другое оружие или живое существо. Он приносил необратимую смерть без загробной жизни. Способность создавать и владеть таким оружием делала меня непобедимо опасным и заставляла трепетать других богов. На этом строилась моя репутация. В других королевствах мое имя произносили шепотом, содрогаясь от ужаса. Создание клинка было одним из моих самых больших сожалений. Но я знал, что готов взять на себя это бремя если дело дойдет до спасения мира, если понадобится.